Джон Андерсон. Джон Андерсон, мой друг Джон, подумай-ка, давно ли, густой, крутой твой локон был черен точно смоль. Теперь ты стал не тот, Джон, ты знал немало в юг. Но будь ты счастлив, лысый Джон. Джон Андерсон, мой друг. Джон Андерсон, мой друг, Джон. Мы шли с тобою в гору, И столько славных дней, Джон, Мы видели в ту пору. Теперь мы под гору бредем, Не разнимая рук, И в землю ляжем мы вдвоем, Джон Андерсон, мой друг.